Глава 14. Арат добрался до дома за считанное время, сильно торопился, потому что с даром стали происходить проблемы. Одна сущность меняла другую, и было страшно рухнуть с высоты птичьего полета в форме мыши, к примеру. Мужчина с трудом дотянул до дома и уже там грохнулся на запыленную дорогу в образе кота. Недолго думая, он забежал в нужные двери, перескакивая через поломанные ступени, поднялся на этаж, где стал скрести когтями по двери. Ему долго никто не отвечал. Зато, когда дверь приоткрыла его Кира и выглянул через небольшую щель, быстро ударил лапой по полу, сделал вокруг себя оборот и прыгнул в подставленные руки, да так, что помощница села на пол, не выдерживая тяжести кота. Ты долго ругалась она. Я уже готова была идти во дворец и разбирать его по камням. Это долго и неинтересно, отозвался советник. У нас проблема поважнее. Я не могу контролировать процесс оборота. И не надо ничего контролировать, взмутилась девушка. Расслабься и слушай меня. Советник так и сделал. Даже глаза прикрыл. понимал, что сейчас именно тот момент, когда можно выбросить все волнения. Он вернулся. Он узнал то, что дает отличный шанс распутать этот клубок с грязными нитками. Рядом с ним та, что совсем неожиданно стала петь тихим и нежным голосом, перебирая сначала шерсть, а после и волосы на голове советника. Спасибо сонным голосом проговорил он Я нашел ведьму, и сегодня ты хочешь еще раз оставить меня одну. Возмутилась Кира, хватаясь за сердце. Да, Айрат поморщился. Но я только хочу посмотреть, где она живет». Как живет и чем? Закатила глаза Кира, но спорить не стала. Хотелось действительно как можно скорее во всем разобраться и убраться из этих ненавистных стен домой. Ну, и это тоже. Мужчина поднял голову и сел напротив девушки. Я за тебя переживаю. Я чувствую, отозвал сон. Тогда береги себя. Я буду ждать. Первым же делом Кира накормила советника, дала ему час отдыха и отпустила. Точнее, смотрела на советника и его помощника, который отлучался для патрулирования территории вокруг дома. Два независимых человека уходили, обсуждая подземные ходы под дворцом. Заодно обсуждая, что неплохо бы эти ходы проверить. Вдруг некоторые из них еще можно использовать. Айрат сам закрыл за собой дверь и попросил Киру никуда не выходить. Мы можем задержаться, проговорил он перед тем, как покинуть девушку. Я многое успел найти, но будь готова к быстрым сборам. Девушка вскинула голову. Я там кое-что уничтожил в дворце. Совсем невинно проговорил советник. Кто знает, когда опомнится Гордон. Девушка сделала жест рука лицо, чем рассмешила мужчин. Но смеяться было еще рано, ведь два этих мага собирались посетить одну из резиденций короля, где, по некоторым данным, жила младшая дочь короля. Кстати, если судить по информации, которую до этого собирал Герден, то младшую дочку Гордон мудро любил и выполнял все ее прихоти. А тут вдруг открылось, что она ведьма, злая и страшная. Тогда вопрос: а какие именно прихоти мог выполнять мужчина, идя на поводу у этой ненормальной? И ведь именно туда сейчас так уверенно отправились советники Гердан, Кира? Она будет сидеть и ждать. Да, столько, сколько нужно. Девушка недолго походила из стороны в сторону и стала собирать вещи. Почему-то на душе было неспокойно. Пусть это нервы, пусть она до такой степени себя извела, что ей везде и сразу чудятся враги, но с кем поведешься? Начнешь и не такое замечать. Когда сумка была собрана, при этом всего лишь одна, помощница советника осмотрела комнату и пришла к неутешительному выводу. Именно в наплечный рюкзак, который ей подарил советник, Было сложно все самое важное и необходимое. Остальные вещи Кира как-то умудрилась разложить по своим местам. Деньги, амулеты, непонятные склянки и баночки с сыпучим веществом были аккуратно разложены по кармашкам. А жирелье, что подарил советник, Кира совсем не снимала, боялась. Из вещей только теплая кофта, запасные штаны и белье. Все остальное осталось лежать там, куда Кира и положила. Ничего, они вернутся домой, проведут бал, поймают всех, кто виноват, и заживут спокойно и радостно. С этими мыслями девушка взялась за рукоделие, наивно полагая, что сможет отвлечься. Но куда уж там. Со стороны входной двери послышались тихие шаги. Ну, какие тихие. Кто-то явно крался, но своих габаритов не чувствовала. Ненароком шумел, задевая перила, которые противно подскрипывали, давил камешки под ногами, которых на лестнице всегда было много. Девушка подобралась, вздохнула и затаилась. Айрат наверняка установил не одну, а несколько защит на квартиру, но от этого легче не становилось. Поспешно закинула на плечи рюкзак, быстро брала волосы в гульку и накрыла голову платком. За сутки, что прошли в заточении, Кира успела заметить, что некоторые представительницы прекрасного пола именно так и ходят. Пока некто безуспешно пытался проникнуть в дом, Кира успела собрать оставшиеся вещи в одну кучу и без зазрения совести подожгла их в ванной комнате. Айрат себе еще купит. Сознанием дела произнесла помощница советника. Но улики за собой нужно убирать, а то считают ауру, еще какой-нибудь фон. Кто их знает этих магов. Уйдя в самую дальнюю комнату, девушка выглянула из окна и облегчённо выдохнула. С этой стороны дома, куда выходили окна спальни, никого не было. Как и всегда, пустая и неприметная улица. Зато именно с этого этажа видно, что можно было свободно передвигаться и по крышам. Были небольшие переходы между домами, которые были известны не всем. Кира решила воспользоваться ими, потому что кто знает, каким еще способом будут проникать в квартиру. Защиту вряд ли сломают, хотя варианты могут быть разные. Могут же и дым в квартиру пустить. Кстати о нем. Вещи горели, а этот неприятный запах стал наполнять квартиру. Девушка не стала долго рассуждать о правильности своего решения. Лишь быстро открыла окна и вылезла на карниз, который был устойчивым и вполне широким. Потом спустила ноги вниз на небольшой выступ. Наверное, тут раньше выставляли цветы в горшках. Другого варианта не было. А потом потихоньку, постепенно помощница советника спустилась на крышу соседнего строения. И по ней быстро перебралась по шаткому мостику на другую, потом на следующую, потом даже осмелилась спуститься вниз. И тогда решила связаться с Айратом. сердце бешено стучало, когда девушка коснулась холодными от волнения пальцами одного из камней, но мужчина не отозвался, ни с первого раза, ни с пятого. Хоть воя от огорчения и страха, но делать-то что теперь? Выходить на улицы города страшно, вдруг ее сразу поймают, а отсиживаться тоже не вариант. Сколько она тут сможет просидеть? Рано или поздно найдут. Надо действовать. И пока единственным верным решением было добраться до телепорта. А там и родной Жердан, не менее родной король и мама советника. Они помогут. Где находятся нужные здания, Кира помнила. Как до него идти, смутно. Однако, как только возобновила свое движение, сразу же остановилась и прижалась спиной к стене. Не выдержала. Снова до бутона на ожерелье, что служило источником связи с советником. И снова тихо. Не было ответа от него. Стало не по себе. Не выдержали ноги. Девушка присела на корточки, обхватила голову руками не могла она просто так взять и уйти а вдруг с советником что-то случилось вдруг ему нужна помощь возможно Айрат рассчитывает на нее. дилемма была страшной руки тряслись от того что кира не могла в этой ситуации найти правильного решения казалось весь мир был против нее. а когда перед девушкой появились высокие сапоги и сильные руки легли на плечи то страх пришел с удвоенной силой. Вот она и попалась. Советник и Гердан быстро шли по улицам города, стараясь не привлекать к себе много внимания. Правда, с их габаритом это сделать было проблематично, но помощник за время пребывания здесь выучился дороги и незаметные переходы между домами, которые могли быть даже на крыше. Ими пользовались местные жители, прячась от стражников, что преклонили голову королю. Жители свои потайные ходы оберегали от посторонних, потому что в этих незамысловатых и узких переходах можно было сохранить свою жизнь и незаметно вывести детей из города. Именно этими ходами воспользовались советника его верный помощник Они шли через весь город к небольшой резиденции на краю высохшего леса. Высокий и довольно длинный дом смотрелся жутковато на этом пустыре. Ни забора, ни защиты не было, лишь подъездная дорога и несколько стражников на ее противоположной стороне. Подходить ближе к резиденции войны побаивались, но продолжали делать видимость своей работы. Велено им было присматривать за младшей дочерью короля. Этим они и занимались. Но случись что, первыми покинут это место и даже не придут на помощь принцессе, которая вызывала у всех отчаянный страх. Хоть внешне и была премилой и очень симпатичной девушкой. "Стильно", пробормотал советник, чувствуя особую энергетику этого места. Тут рядом никаких захоронений не было. Были кивнул напарник и поежился. давно ясно кивнул своим мыслям мужчина ты давай кире и пакуйте вещи мы здесь долго не задержимся кажется нашли то что искали гердан еще раз покосился настроение, строение плечами и обещал сообщить как доберется до места укрытия и как только парень скрылся на месте советника появился черный ворон который взмахнул своими крыльями и полетел в сторону дома. Резиденция была мощной, словно неприступная крепость. Это снаружи казалось, что здание не защищено, но на деле оказалось все совсем не так. Ара только и успел проникнуть в дом, как невидимая сила мигом на него обрушилась, но потом так же быстро отступила. Еще бы, Он ведь сам ведьмак. Сила у них с хозяйкой этого дома схожая. Правда, советник никогда не занимался запрещенными ритуалами. Ставил эксперименты на камнях, растениях и травах, создавая новые эликсиры или вот, украшения. Та, что жила в этом доме, пользовалась кровью и болью. Как только ворон опустился на деревянный пол, то мужчина моментально превратился в самого себя. А вот это оказалось полной неожиданностью, потому что одно дело быть неприметной мухой или пауком, и совсем другое быть человеком, габариты которого были в несколько десятков раз больше. Мужчина притих, потянул носом воздух, принюхиваясь. Резиденции было пусто. Хозяйка дома еще не вернулась. Но вот что интересно. У нее есть хранитель дома. Или так повезло только Эрату. С другой стороны, хранители существа светлые, такие вряд ли бы прижились в этом темном и мрачном месте. Мушиил начал медленно идти вперед, каждый раз замирая и прислушиваясь к тишине дома. Его сущность не кричала об опасности, но тоже была насторжена. Ей было неспокойно находиться в пустой резиденции, как будто заперли в клетке, лишая свободы. Медленно и аккуратно советник обошел весь первый этаж. Неплохо бы было подняться выше, но чутье подсказывало: искать нужно здесь. Вот только что. Дверь в подвал или кабинет. Мужчина еще раз осмотрелся и передернул плечами. Это здание казалось неживым заброшенным, но в самом деле ни мебели, ни людей. Голые стены, и блуждающий ветер по коридорам. Залы, столовые, гостиные и прочие помещения были пустыми. И здесь живет молодая девушка? Нет. Она явно здесь не живет, но зачем-то каждый раз приезжает. И мужчина мечтал понять, где же спрятана та таинственная дверь. Найти ее удалось не скоро, но проход, узкий и неудобный, был открыт почти мгновенно. В небе была лестница, ведущая под землю. Была огромная комната, заставленная столами. Здесь сила темной ведьмы ощущалась еще сильнее. Даже браслет на руке чуть заметно засветился в темноте. Аэрат медленно пошел вдоль стены, рассматривая колбы и склянки, которые в хаотичном порядке были расставлены на полках. И плечи покрылись мелкими капельками пота, потому что аэраты тоже были подобные полки. Только там были настойки, висели пучки трав, недоделанные амулеты, коренья и засушенные листья. Здесь же даже страшно вслух произносить, а уж тем более думать, какими способами были добыты те или иные части. Арат отвлёкся, опустил голову, чтобы посмотреть на стол в углу. Он был самым чистым. На краю толстая тетрадь с пером для записей. На другой стороне весы и маленькие гирьки. На стене прикреплен лист со странным ритуалом, нарисованы схемы и даже ингредиенты. Этот лист привлек внимание советника. Читавшись, он отшатнулся. Переселение душ. Пробормотал он. Они что, хотели использовать инварда для этого. Схватил тетрадь и стал вчитываться в записи. А тут эксперименты, неудачные, жестокие, последствия которых были страшны. Айрат даже нашел тот самый стол, на котором делались страшные опыты. И вот что понял: тонить это первый этап, когда разум человека перестает отличать реальность от всего прочего, когда наступает забвение. Мужчина потер переносицу, крепко зажмурился и открыл свои черные глаза. Он уже приблизительно стал понимать, что к чему, но вот очень хотелось узнать, а зачем такие сложности. Закрыв тетрадь, он попросту ее испепелил, даже не боясь быть пойманным. Если ведьма окажется где-то рядом, он попросту сломает ей шею и все. Сейчас советник был холоднокровен и собран. Осмотревшись, Айрат поднял руки над головой, призывая силу. «Все?» Как давно учила ведьма. Она же и говорила о том, что черные ритуалы должны быть уничтожены. Они сеют хаос, боль и страдания. А этим землям страданий более чем достаточно. Из рук советника слетели искры, которые мелкими камушками опустились на пол, стол свистел к стенам. Сейчас они давали своему хозяину покинуть этот дом, чтобы потом заискриться, запылать, и огненными языками уничтожить каждую деталь этой жуткой комнаты. Айрат вышел из кабинета и почувствовал зов. Так его могла звать только Кира. Да еще и несколько раз, по каналу связи с ним пытался связаться помощник. Айрат, только на один короткий миг, успел испугаться, а потом взмыл под потолок вороном, безошибочно находя выход из этого негостеприимного места.